Глава седьмая. Офис компании морепродукты Юнпин. В 20 милях к востоку от центра города лежала промышленная зона, где располагались многочисленные морозильные склады рыбы и морепродуктов. На одном солидном здании красовалась вывеска «Морепродукты Юнпин». Главный офис был полон дыма. Владелец, Джу Юнпин играл в карты еще с пятью богатыми бизнесменами, владельцами соседних предприятий. На столе в перемешку валялись пачки сигарет и упаковки чипсов. Снова выиграл, радостно воскликнул Джу. Он собрал 4000 юаней и сложил их аккуратной стопкой. Похоже, сегодня тебе везет, Юнпин. Сколько раз ты уже сдавал? спросил Ян Гончан. «Это мне за прошлый проигрыш», — рассмеялся Джу, тасуя колоду. «Надо бы тебе отдать эти деньги сыну», — подмигнул ему Фан Дзянпин. «Иногда я даю ему деньги», — защищаясь, ответил Джу Юнпин и начал сдавать карты. «Чушь собачья», — воскликнул Фан. «Позавчера я водил Лина в книжный магазин купить книги, и мы наткнулись на твоего сына. Он читал, сидя на полу». Я спросил, что он тут делает, и знаешь, что ответил твой пацан? Что ему очень жарко, а в магазине работает кондиционер. Ему приходится ходить в книжные, чтобы посидеть в прохладе. Лицо Джунпина порозовело: Я даю ему деньги, но не с матерью транжиры. Фан продолжал, перебирая свои карты. Если и даешь, то слишком мало. Лина сидит в классе рядом с ним, и, по ее словам, у мальчика всего три или четыре рубашки, в которых он все время и ходит. Ты тут хвастаешься дорогущими брендами и покупаешь жене и дочери самую красивую одежду, а твой сын ходит в обносках. Развод с первой женой не означает, что ты можешь забыть о его существовании. Я слышал, он лучший ученик в своей школе, сын, которым гордился бы любой отец, в отличие от наших детей». — добавил Ян Гэнчан. Лучшие во всей школе. Джу был искренне удивлен. — Ты шутишь? Хочешь сказать, ты даже не знал, что он сдал экзамены лучше всех? — недоверчиво переспросил Фан. — Твоя маленькая принцесса Цзин-Дзин осталась на второй год, но ты все равно целуешь землю, по которой она ходит, а на сына у тебя времени нет. — Да я убил бы, чтобы иметь ребенка хоть в половину такого же умного, как твой. Остальные поддержали Фана. «На днях позвоню ему и дам денег», — сказал Джу в попытке сохранить лицо. «Зачем же ждать?» — ответил Фан. «Твоя жена поехала с дочкой в зоопарк, верно? Позвони ему и попроси зайти, а я заодно узнаю, не позанимается ли он с моей дочерью, чтобы у нее оценки стали чуток получше. Ты же знаешь, что жена не позволит тебе пригласить его, а она вечно где-то поблизости, вот ты и не видишься с ним». «Разве сейчас не идеальный момент?» — сказал Ян. «Может, если он станет заниматься с Лина, они влюбятся друг в друга, и через несколько лет вы с Фаном породнитесь? Твой сын будет разъезжать на семейном Бентли, а ты получишь долю акций в компании Фана. Будешь в шоколаде!» Все рассмеялись. Престыженный Джу позвонил сыну.